Верблюдок плелся со скоростью 1,247 мили в секунду и, чтобы развеять одолевающую скуку, обдумывал систему сопряженных координат. Песок скрипел под его большими, как тарелки мохнатыми копытами. Отсутствие пальцев было еще одним мощным фактором развития верблюжьего интеллекта. Развитие математических способностей человека Всегда тормозилась подсознательной склонностью каждого, кто сталкивается с такими действительно сложными вещами, как трехчленный полином или параметрические дифференциалы, прибегать к счету на пальцах. Верблюды же начали с того, что стали считать числа. Пустыня тоже сыграла немаловажную роль. Развлечений здесь маловато. Что касается верблюдов. что путь к накоплению интеллектуальной мощи открыли перед ними возможность ничего не делать и невозможность сделать хоть что-нибудь. Взобравшись на дюну, верблюдок одобрительно взглянул на расстилающиеся впереди песчаные холмы и стал мыслить логарифмами. «А как там в Эфебе?» спросил Абтрасси. «Никогда там не был! Ясно одно, там обязательно правит какой-нибудь тиран!» Надеюсь, мы с ним не встретимся. Тепик покачал головой. Вот это навряд ли. Новый тиран появляется у них каждые пять лет. Они что-то такое делают и... Тепик подумал. Кажется, они его эле... электируют. Нерешительно закончил он. Это вроде того, что делают с котами и бычками, да? Ну... чтобы они не дрались и были совсем ручные. Тепик поморщился. Честно сказать, не уверен, но думаю, что нет. У них есть такая специальная штука – демократия, То есть каждый житель страны имеет право назвать нового тирана. То есть каждому по... Он запнулся. Уроки политической истории остались в далеком прошлом. Кроме того, на них говорили о таких понятиях, о которых ни в Ангморпорке, ни в Джилибэйбе слыхом не слыхивали. Хотя в самое время Тепик получил зачет по этому предмету. Каждому по голосу, от каждого по тирану. Это нужно для электорации? Тепик пожал плечами. Может так, а может нет. Суть в том, что назвать тирана может каждый. И жители очень этим гордятся. У каждого есть... Он снова замялся, чувствуя, что слова его окончательно подводят. «Голос!» «Исключая, разумеется, женщин, детей, преступников, рабов, инородцев, ненормальных и людей по той или иной причине м -м, сомнительных, а также многих других. Все остальные могут называть очень развитая цивилизация». В трассе задумалась. «Это и есть демократия. «Да, ее придумали в Эфебе», – ответил Тепик, инстинктивно чувствуя, что почему-то должен отстаивать идеалы данной политики. «Готова поспорить? Им будет нелегко экспортировать ее», – решительно произнесла Птрасси.